Глава 24. Как нужно понимать то дуновение, посредством которого «бысь человек, в душу живу», и то, которое совершил Господь, говоря «приимите дух свят». Некоторые необдуманно понимали и слова «Бог вдунул в лице его дыхание, спиритум, дух, жизни, и стал человек душею живою». Бытие, глава 2, стих 7. Не в том смысле, что тогда впервые дана была душа человеку, а в том, что уже бывшая в нем душа оживотворена была духом святым. Их смущает то, что Господь Иисус после воскресения из мертвых дунул, говоря ученикам своим «примите духа святаго». Евангелие от Анна, глава 20, стих 22. Поэтому они полагают, что и здесь было нечто подобное тому, что было и тогда, и что евангелист вслед за тем мог бы сказать «и стали они душою живою». Но если бы даже и было так сказано, мы и тогда поняли бы это в том смысле, что Дух Божий некоторым образом служит жизнью для душ, и что без Него разумные души должны считаться мертвыми, хотя благодаря их присутствию и представляются живущими телами. Но не так было при сотворении человека, о чем свидетельствуют сами слова книги, которые читаются так. «И создал, формавит, образовал, Господь Бог человека из праха земного» Бытие, глава 2, стих 7 Некоторые, признавая необходимым более ясный перевод, выразили это так «И слепил, Финксид, Господь Бог человека, из грязи земной». Так как выше было сказано «пар поднимался из земли и орошал все лице земли» Бытие глава 2, стих 6, то им казалось, что здесь следует понимать грязь, то есть смешение влаги и земли ибо непосредственно после этих слов следует «И создал Господь Бог человека из праха земного». Так читается это место в греческих кодексах, с которых Писание переведено на латинский язык. Но захочет ли кто читать «образовал» или «слепил» — это к существу дела не относится, хотя более точно говорить «слепил». Считавший же нужным избежать двусмысленности — Предпочли слово «образовал», потому что в латинском языке слово «слепил» — «фингеры» — употребляется большей частью в применении к тем, которые измышляют что-либо ложное. Итак, этот человек, образованный из праха земного или из грязи, ибо это был влажный прах, или, чтобы сказать выразительнее, как сказало Писание, это «персть». Стало по учению апостола телом душевным, когда получила душу. Первый человек Адам стал душею живущую. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 15. То есть получивший известную форму прах, стал душою живою. Говорят, что он уже имел душу, потому что иначе он не был бы назван человеком, так как человек не есть одно тело или одна душа, но состоит из души и тела. То верно, что душа не составляет всего человека, а лучшую часть человека, и тело не составляет всего человека, а низшую часть человека. Когда же то и другое бывает соединено вместе, называется человеком. Но дается это название и отдельным частям, когда мы говорим о каждой из них отдельно. Разве законы обыденной речи запрещают кому-либо говорить «человек этот умер и теперь успокоился или терпит наказание», хотя это можно сказать только об одной душе, или «человек этот погребен в том или ином месте», хотя это может пониматься только относительно тел. Не скажут ли, что священное описание не имеет обыкновения говорить так? Но свидетельство его в этом отношении на нашей стороне до такой степени, что когда обе части еще соединены и человек живет, оно, тем не менее, каждую часть отдельно называет именем человека. Душу называет человеком внутренним, а тело — человеком внешним. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. «Так как если бы было два человека хотя то и другое вместе составляет человека одного. Но когда говорится, что человек создан по образу Божию и что он земля и должен возвратиться в землю, нужно понимать, относительно чего это говорится. В первом случае говорится относительно разумной души, которую Бог посредством вдыхания, или точнее сказать вдувания, дал человеку, то есть телу человека во втором же относительно тела, в том виде, в каком Бог создал человека из праха, дал ему душу, чтобы было тело душевное, то есть чтобы был человек душою живою. Поэтому, когда Господь дунул, говоря примите Духа Святаго» Евангелие от Анна, глава 20, стих 22, этим действием Он, конечно, дал понять, что Дух Святой есть Дух не только Отца, но и Сына. Ибо тот же Дух, который от Отца и от Сына, вместе с ними есть Святая Троица. Нетелесное дуновение, которое исходит из телесных же уст, было субстанцией и природой Духа Святаго. Дуновение это было знаком, по которому мы, как я сказал, должны понять, что Дух Святой равно присущ Отцу и Сыну, ибо не у каждого из них особый дух, но один на обоих. Дух этот в священных писаниях называется по-гречески определенным словом, как и в этом месте назвал его Господь, обозначая его дуновением уст своих и давая его ученикам. Ни в каких местах писания я не встречал, чтобы он назывался иначе. Здесь же, где читаем «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание, спиритум, жизни, и стал человек душею живою» — Бытие, глава 2, стих 7. В греческом переводе не говорится, как обычно говорится о Духе Святом, но используется название, прилагаемое к тваре, а не Творцу поэтому некоторые и по-латыни предпочли перевести это слово не как «дух» — «спиритус», а как «дыхание» — «флатус». Слово это встречается в греческом тексте и в том месте Исаии, где Бог говорит «всякое дыхание, мною сотворенное», глава 57 стих 16, обозначая этим, несомненно, всякую душу. Итак, это греческое слово — Наши иногда переводили словом «дыхание», иногда словом «дух», а иногда и «вдохновение» или «дуновение» инспирацию, вель аспирацию. Другое же слово всегда переводили словом «дух». Шла ли речь о духе человека, о котором говорит апостол? Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Или о духе скота, как написано в книге Соломона. «Кто знает, дух сынов человеческих, восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» Екклесиаст, глава 3, стих 21. Или о том телесном духе, который называется ветром, ибо это название прилагается и к нему, когда говорится в псалме «огонь, град, снег, голодь, дух бурен». Псалом 148, стих 8. Или даже о Духе Творце, о котором говорит Господь, «Примите Духа Святаго», Евангелие от Анна, глава 20, стих 22, обозначая его дуновением своих уст. Равно и в том месте, где Он говорит, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Евангелие от Матфея, глава 28 стих 19. Яснейшим образом свидетельствуя о Троице, также и там, где сказано Бог есть Дух, Евангелие от Анна, глава 4, стих 24, и в других весьма многих местах Писаний. Во всех них мы находим у латинян Спиритус, дух, а не флатус, дыхание. Поэтому если бы в словах Писания «вдунул в лице его дыхание жизни» греческий текст имел бы другое слово, то и в этом случае отнюдь не следовало бы, что мы должны были бы непременно понимать здесь Дух Творца. Но говорят, что не было бы к слову «дыхание» прибавлено «жизни», если бы тут не подразумевался Святой Дух. И сказав «стал человек душею», Оно, Писание, не прибавило бы живую, если бы не хотело обозначить жизнь души, которая дается ей свыше, по дару Духа Божия. Но все это упрямая настойчивость и небрежное отношение к текстам Священного Писания. Действительно, разве нужно далеко ходить за примерами, когда тут же, немного выше этого сказано, да произведет земля душу живую? Бытие, глава 1, стих 24. Затем, через несколько страниц, когда повествуется о том, как погибло все живущее на земле при потопе, читаем. «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше, умерло». Бытие, глава 7, стих 22. Итак, если подобные выражения мы встречаем и по отношению к скотам, то разве не ясно, что Писание называет душу «живущей» просто по принятому в нем обороту речи? Но, говорят, дуновение Божие исходит из уст Божиих. Если это душа, то она одной природы с премудростью, также исходящей из уст Всевышнего. Серах, глава 24, стих 3. Но ведь премудрость не говорит, что она — дуновение уст Божиих, но только вышла из его уст. Да и мы, если вдуматься, делаем дуновение не из своей природы, а из окружающего нас воздуха, который вдыхаем и выдыхаем. Впрочем, он мог произвести его не только не из своей природы, но и не из природы сотворенной, а попросту из ничего. Но чтобы эти люди, которые хотят говорить о Писаниях, но не хотят обращать при этом внимания на способ выражения Писаний, знали, что не о том только говорится, как об исходящем из уст Божиих, что у одной и той же природы. Пусть они послушают, что написано в словах Божиих. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение, глава 3, стих 16. Итак, нет никаких оснований, по которым мы стали бы противоречить ясным словам апостола, когда он, отличая от духовного тела тело душевное, то есть от того, в котором мы будем, это, в котором теперь находимся, говорит «сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано «первый человек Адам стал душею живущую». А последний Адам есть Дух Животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковые перстные, и каков небесный, таковые небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 44 по 49. Об этих апостольских словах мы уже сказали выше. Итак, душевное тело, с которым был сотворен Адам, было создано не так, чтобы оно совсем не могло умереть, но так, что не умерло бы, если бы человек не согрешил. Ибо только то, что через оживотворение духом будет духовным, не будет в состоянии умереть. Так душа сотворена бессмертной, и хотя она, умершая из-за греха, лишилась некоторого свойства жизни, благодаря которому могла бы жить мудро и блаженно, однако не перестает жить некоторой собственной, хотя и жалкой, своей жизнью. Подобным образом и падшие ангелы, хотя в некоторой мере умерли через грех, оставив источник жизни, то есть Бога, благодаря которому могли бы жить мудро и блаженно. Однако и не умерли настолько, чтобы перестать жить и чувствовать, ибо сотворены бессмертными. И даже после суда, когда они подвергнутся второй смерти, жизни не потеряют и сохранят чувства, терпя вечные мучения. Люди же, получившие благодать Божию, сограждане святых ангелов, пребывающих в блаженной жизни, так облекутся в тела духовные, что не будут более ни грешить, ни умирать. Бессмертие их, подобное ангельскому, не в состоянии будет уничтожить грех. В телесной же природе, хотя она и будет сохранена, уже совершенно не останется никакого тления или косности. Теперь на очереди вопрос, который необходимо с помощью Божией рассмотреть и разрешить. Если похоть неповинующихся членов возникла в первых людях из-за греха неповиновения, когда их оставила благодать Божия, если это-то и заставило их открыть глаза на свою наготу, то есть обратить на нее внимание и прикрыть срамные члены, то каким образом они рождали бы детей, если бы оставались без греха в том состоянии, в каком были сотворены. Но так как данную книгу пора заканчивать, да и упомянутый вопрос требует обстоятельного рассмотрения, то отложим его до следующей книги.